которому судьба назначила преобразить Россию. Итак, Святослав I ввел обыкновение давать сыновьям особенные уделы. Пример несчастный, бывший виною всех бедствий России. Святослав, отпустив Владимира с Добрынью в Новгород, немедленно отправился в Болгарию, которую он считал уже своей областью. Но где народ встретил его как неприятеля –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 и хотел там навсегда остаться. В всем намерении еще более утвердил его знатный грек именем Калакир, самый тот, который от императора Никифора был послом у Святослава. Калакир с помощью россиян надеялся свергнуть государя своего с престола и царствовать в Константинополе, за что обещал им уступить Болгарию вечное владение и присылать дары.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 означая свой путь всеми ужасами опустошения. Доселе можем не сомневаться в истине не сказания, но дальнейшее его повествование гораздо менее вероятно. «Семиский», — пишет он, — «в страхе, в недоумении», призвал вельмож на совет и решился искусить неприятеля дарами, золотом и поволоками драгоценными, отправил их с человеком хитрым и велел ему наблюдать все движения Святославовы,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 не имело успеха. Однако ж победа весьма дорого стоила грекам, и Цемистский с нетерпением ожидал своего остального войска. Как скоро оно пришло, греки со всех сторон окружили город, где начальствовал российский полководец Сфинкал. Сам князь с шестьюдесятью тысячами воинов стоял в укрепленном стане на берегу Дуная. Калакир, виновник сей войны,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 Ночью при свете Луны выходили сжечь тела друзей и братьев, лежащих в поле, закалали пленников над ними и с какими-то священными обрядами погружали младенцев в струи Дуная. Пример Святослава одушевлял воинов.